Самойловы. И что она там делала так долго? Лиза Самойлова, совершенно не скрывая своей злости, швырнула в нового секретаря, стоявший на ее рабочем столе статуэткой. Сколько раз можно повторять вам то, что в таких вещах мелочей не бывает? Кому я все это говорю? Чем вы слушаете, идиоты? Какие же вы все-таки идиоты? Как можно так невнимательно относиться к своим обязанностям? Я сказала, что мне нужна информация. Почему я до сих пор ее не получила? Что происходит? Ольга Сергеевна Провилова ходила к этому проклятому охотнику? Прекрасно. И что дальше? Где информация, которая может объяснить мне, что эта стерва делала в гостях у этого самого охотника? Почему я должна вам все эти вещи объяснять? Что за глупости? Вы сами должны были сообразить, что мне надо знать. Какие у них появились новые секреты? Почему я об этом ничего не знаю? Этого парня в городе не было целых три недели. Где он был? Что делал? Почему я должна из вас все это буквально щипцами вытаскивать? В ответ на ее разъяренные крики секретарь мог только руками разводить. «Ну и зачем вы мне тогда нужны?» Еще больше разозлилась от его беспомощности Лиза. «Если такие вопросы решать мне самой приходится...» Могу я у вас спросить? Вот зачем? Какой мне прок от вас? Вот ты ходил к нему. И чего ты добился? Что узнал? Давай, рассказывай. Но что мог узнать секретарь в этой ситуации? Практически ничего. Он только узнал о том, что Ольга Сергеевна заходила в дом этого парня и провела там аж три с половиной часа. Почти четыре. Вот что она там делала? Лиза буквально металась в ярости по своему кабинету, пытаясь найти ответы на свои вопросы. Вот только ответов не было. У девушки создалось стойкое впечатление, что она опять наткнулась на глобальный заговор именно против нее. И ее этот факт достаточно сильно разозлил. Вот как можно вообще что-либо делать в сложившемся положении? Девушка просто терялась в догадках, сама прекрасно понимая, что в данном случае может оказаться в очень большом проигрыше. И все только из-за того, что проигрывать в этой ситуации ей категорически не хотелось, особенно с учетом того, что в ближайшее время ситуация могла катастрофически поменяться. Выгнав от себя секретаря, Лиза надолго задумалась. Она и сама сейчас понимала то, что такие вещи случайно не происходят. А значит, ей надо как можно быстрее выяснить саму суть причин, заставивших Ольгу Сергеевну пойти на такое. Саму суть того, что же все-таки случилось. Да, она пыталась отслеживать этого парня, но после нашествия твари, когда парень исчез, девушка сделала вывод, что он давно погиб, а значит, не стоит и пытаться планировать какие-то дела в отношении своих интересов при помощи этого индивидуума. Однако уже в который раз этот парень сумел всех удивить, снова вернувшись из леса, хотя, по сути, он уже не должен был возвращаться. И этот факт не только поражал девушку, но и раздражал сверх меры. Размышляя над этой ситуацией, девушка понимала, что этот парень наверняка имеет какие-то определенные секреты, которые в данном случае ей очень нужны. Кто бы там что ни говорил, но сейчас Елизавета Игоревна Самойлова Сама прекрасно понимала, что положение дел было таково, что ей банально, да и просто необходимо все же выяснить все происходящее. Только как это сделать? Раздраженно принявшись ходить по всему периметру своего кабинета, девушка тихо ругалась про себя, стараясь не терять над собой контроля. Ведь она и сама понимала, что есть определенные вещи, которые ей надо как можно быстрее выяснить. Все только по той причине, что слишком часто этот парень возникает на горизонте событий, особенно когда возникают какие-нибудь сложности. Уже только поэтому следует понимать, что ей и самой сейчас надо было быть внимательней к подобного рода делам, тем более когда речь заходит о вещах, имеющих довольно большое значение, особенно для нее самой. Девушка понимала, что в данной ситуации сами по себе возникшие сложности никуда не денутся, Если она не постарается предпринять все возможные шаги, чтобы обезопасить саму себя, получится это или нет, на данный момент сказать было довольно сложно, особенно в том случае, если рассматривать эту ситуацию с ее точки зрения. Лиза прекрасно понимала то, что рано или поздно та же Ольга Сергеевна Правилова наверняка постарается всю сложившуюся ситуацию использовать себе на пользу. Вон как она лихо разделалась с Бобровым-старшим, фактически с единственным, кто на данный момент мог составить ей хоть какую-то конкуренцию. И уже только из-за этого Лиза ее опасалась. К тому же она и сама помнила о том, как Ольга Сергеевна постаралась, как она это любит повторять, поставить Лизу на место. Случившееся в прошлый раз девушке было очень неприятно, тем более что в сложившемся положении, если так подумать, Вины самой Лизы не было. Во всем была вина этого проклятого Семена Духа. Но парень, вполне естественно, признавать за собой вину никак не желал. И о том позоре Лиза теперь долго не забудет. Поэтому девушка понимала и то, что за этой компанией надо очень внимательно следить. Мало ли, какие фантазии у них снова могут появиться. Именно поэтому Лиза и хотела по возможности всего этого избежать если, конечно, получится, хотя были у нее и некоторые опасения, так что девушка сама хотела добраться до этого Семена. Лиза надеялась на то, что сумеет его уговорить помочь. Например, она никак не могла забыть информацию о том, что этот парень может быть небрачным сыном Александра Дмитриевича Рощенкова. Да, таких отпрысков могло быть много, и за каждым из них не уследишь. Однако девушка сейчас надеялась именно на тот факт, что, к примеру, можно будет попытаться посадить его на место мэра, вынудив нынешнего мэра просто сыграть свою игру. В этом случае можно было бы впоследствии сделать так, чтобы этот новый мэр сам прислушивался к ней и выполнял все поручения, какие только Лиза захочет ему поручить. «Главное — все сделать правильно». Вот только получится это или нет, Лиза не знала. К тому же ее очень интересовали предметы, которые этот парень может доставить с корабля-колонизатора. В прошлый раз он доставил отбойный молот, который ей пришлось в втридорога. Он оказался весьма эффективен, мастер которому пришлось работать с этим устройством. Рассказал о том, что этот отбойный молоток, или как его еще иногда называют пневматический молот, работает более эффективно, чем все то, что у них имелось в наличии. Это было и не мудрено, так как все имеющееся у них оборудование было достаточно устаревшим и даже изношенным, и поэтому можно было понять, что в данном случае им нужны поставки таких устройств только напрямую, а не через посредников в виде мэра или Ольги Сергеевны. Вот только этот паренек все также отказывался общаться с кем-либо из ее подчиненных. Более того, этот наглый мальчишка не только отказывался сотрудничать, он также умудрился и практически довольно оскорбительно высказаться в отношении тех представителей правящих семейств, которые пытались привлечь его внимание. Подобная вообще недопустимая наглость. И в данном случае его надо было бы за это наказать. Вот только основная сложность заключалась как раз таки в том, что наказывать этого наглеца, по сути, было особо некому. Все только из-за того, что этот паренек нужен был всему городу. Это был как раз тот самый факт, с которым приходилось считаться. И тут ничего не поделаешь. Этот парень действительно был нужен даже самой Лизе. Ведь если на борту того же самого корабля-колонизатора можно найти еще какие-нибудь сюрпризы, касающиеся именно добычи ресурсов, то она должна быть первой, кто об этом узнает. И не только узнает. Она должна первой получить все эти возможности и оборудование. Кроме того, в данном случае именно Лиза должна получить все эти тайны, которые скрывает этот молодой наглец. Она заранее подозревает, что у этого Семена уже вполне достаточно разведан путь кораблю-колонизатору, по которому можно отправить целую экспедицию. Да, девушка помнила о том, что именно такие экспедиции могут слишком дорого обходиться городу. Но ей-то чего об этом переживать? Эти твари до шах так и не дошли. Значит, ей опасаться нечего. Конечно, тут же найдутся умники, которые начнут кричать о том, что в случившейся ситуации может быть виноват кто угодно. Так она с этим и не спорит, виноват кто угодно, только не она. И поэтому нечего ее в чем-то обвинять. Размышляя над событиями, которые напрямую могут быть связаны с этим наглым мальчишкой, Лиза понимала, что сейчас в сложившейся ситуации ей надо быть именно такой, злой до невозможности, так как иначе она будет всего лишь жертвой. Она понимала, что рано или поздно наступит кризис, кризис власти, именно тот, кто будет в такой момент иметь большую силу и получит максимум возможностей. Заранее все это понимая, девушка хотела по возможности сама взять под контроль поступление в город технологических ресурсов, с корабля колонизатора, а в том, что такой шанс будет, девушка даже не сомневалась. Она была уверена в том, что рано или поздно наступит такая ситуация, что все эти умники, кто сейчас старательно игнорирует ее интересы, впоследствии все-таки проявятся. И когда именно это произойдет, сейчас было пока что неясно. поэтому девушка и намеревалась выяснить все необходимое у этого наглого мальчишки. Однако вся эта информация, которую принес секретарь, заставила девушку заскрежетать зубами от злости. Буквально час назад к этому Семену снова пришли гости. И в этот раз уже не Ольга Сергеевна, от которой можно было ожидать что-то подобное. В этот раз к Семену в гости пожаловала одна из близняшек Терновых. Странным в этой ситуации был тот факт, что она была одна. Обычно эти девчонки поодиночке не действовали. Даже в городе ходить везде старались вдвоем. Почему, никто не знает. Некоторые люди заявляли о том, что они банально боятся остаться с кем-то наедине. Кто этих близняшек поймет? Однако задаваться такими вопросами девушка сейчас не собиралась. Ей было достаточно и того, что в сложившемся положении ситуация действительно назревает ну очень веселая. Хотя бы по той причине, что к этому охотнику Что-то зачастили даже те, кому это вроде бы не особо надо. И сам по себе этот факт заставил Лизу очень сильно занервничать. Ну, например, пови... понять поведение той же Ольги Сергеевны действительно было можно. Она опять играла в какие-то свои интриги. Вполне возможно. Играть в эти игры с ней Лиза больше не собиралась, так как понимала, что для нее самой такие шалости ничем хорошим не закончатся. Слишком уж сильна была память о последних событиях, особенно о тех событиях, которые откровенно говорили не в пользу девушке. Кое-что ей было предпочтительно постараться решить все эти проблемы быстро и как можно эффективнее. Тут ничего не поделаешь. Ее положение складывалось так, что девушке действительно нужны были услуги этого парня. Если тот же Александр Дмитриевич, старательно конфликтуя с Лизой, всего лишь свою власть показывал, то что будет всем показательно демонстрировать Ольга Сергеевна? Тут ничего сказать точно не получится. И девушка сама прекрасно понимает, что в данном случае всего лишь может также в один прекрасный момент превратиться для Ольги Сергеевны в помеху, точно так же, как это произошло с тем самым Бобровым-старшим. Нет, Лиза и сама понимала, что старик слишком уж заигрался. «С этим фактом не поспоришь!» Он слишком заигрался, считая себя фактически неприкосновенной персоной. И, как факт, банально попался в ловушку. Сам ли он сунулся в эту ловушку или его спровоцировала каким-то образом Ольга Сергеевна, в данный момент не суть важно. Важно то, что это случилось. И случилось, судя по всему, для самого этого старика весьма неожиданно. Может быть, они договорились с Ольгой Сергеевной, что он потом на ней женится? А старик решил ее банально обмануть, и как факт она решила от него избавиться. Такое тоже вполне возможно. А что? Вполне интересно, все ли было так на самом деле. Этого девушка сказать точно не могла. На данный момент она знала только то, что этот странный 16-летний парень имеет какой-то секрет. Секрет выживания в лесу. Как именно он там выживает, на данный момент сказать не может никто. И, возможно, в этом как раз и кроется основной секрет этого наглеца. И, последовательно обдумывая сложившееся положение, девушка все больше и больше понимала, что ей действительно надо подобраться к этому мальчишке. Получится это или нет, она не знала. Однако Терновы тоже активизировались. О чем это говорит? Говорит это как раз таки о том, что раз эти девчонки вылезли из своей конуры, то ей тем более надо выяснить все то, что здесь происходит. Ситуацию, конечно, значительно осложнял тот факт, что слишком их много было вокруг этого мальчишки. Сначала Ольга Сергеевна, теперь эти туда же. — Да что тут происходит? — тихо прошептала Лиза по привычке, слегка прикусив нижнюю губу. Девушка всегда так делала, когда о чем-то сильно задумывалась, особенно тогда, когда это самое «что-то», Было довольно сложно подогнать под какие-то определенные нормы. Ситуация действительно складывалась неординарная, и с этим мальчишкой действительно надо было что-то делать. Вот только подобраться к нему оказалось не так-то легко и просто, как на то рассчитывала девушка. Ведь ей так не хотелось лично идти к этому парню. Вот только проблема была в том, что все остальные люди, кто должен был вроде бы следить за нормами поведения и моралью, почему-то даже не задумывались о том, что они сами делают и для чего. Даже Ольга Сергеевна раньше вела себя весьма порядочно, а теперь, словно какая-то малолетняя девчонка, рвущаяся на свидание, бежит к этому наглому мальчишке и даже не задумывается о том, как это все выглядит со стороны. Конечно, в данном случае можно понять, что она в чем-то довольно серьезно ошиблась. Но только Лиза отлично знала, что эта женщина практически никогда не ошибается. Так что в данной ситуации оставалось только одно — попытаться все же выяснить, что же ее так влечет к этому молодому нахалу. Ну а в том, что этот мальчишка нахал, Лиза никогда не сомневалась. Ей сейчас было достаточно знать о том, что этот Семен сам не пришел с докладом. А что? Пришел бы с докладом к той же Лизе. — Ну, ладно, в крайнем случае он мог бы прийти с докладом Дмитрию Александровичу. — Он же этого не сделал? — Не сделал. — Так о чем может быть речь? Например, можно было бы устроить доклад в присутствии всех глав правящих семейств. Что нашел? Где и когда? А уж потом сами главы правящих семейств решили бы, стоит ли эта информация внимания или нет. — Правильно? — Правильно. Он же этого не сделал? — Значит, уже только за это его можно было бы наказать, и не надо за него заступаться. Этот мальчишка сам, по большому счету, во всем виноват, и если у него на что-то там ума не хватило, то это уже полностью его проблемы. Тяжело вздохнув, девушка тихо покачала головой. и действительно очень сильно не хотелось идти на поводу у тех, кто по какой-то глупости решил, что этот молодой нахал достойных внимания потому что Лиза прекрасно понимала, что все это большая чушь. Та самая чушь, на которую она не могла никак согласиться. И уже только поэтому девушке надо было принять меры, скрипя зубами от сдерживаемой злости. Лиза поняла, что, посылая всех этих помощников, она не добьется ничего. Нужного ей результата у нее просто не будет. Пользы не будет, если к нему все бегают сами. Ну, то, тут действительно ничего не поделаешь. — К нему бы еще и Дмитрий Александрович своей собственной персоной заявился бы, — усмехнулась девушка, так как было бы очень забавно, если бы мэр города также сам лично прибежал бы к этому пареньку с какой-нибудь идиотской просьбой. Сейчас Лиза понимала, что в сложившемся положении ей просто не оставляют выбора. Как бы она ни ерилась, но если все туда ходят сами, то ей тоже придется. Злость девушки не знала границ. Она за все рассчитается. Этот нахал ответит за свои глупости, за все то, что ей сейчас приходится переживать. Такое прощать нельзя. В очередной раз тяжело вздохнув, Лиза возмущенно цыкнула на промикнувшую поблизости молоденькую девушку, которую недавно взяли на работу, и решительно двинулась прочь от своей резиденции, попутно, возможно, раздумывая над тем, как ей раз и навсегда решить вопрос собственной сестренкой. Девочка уже места себе не находила от беспокойства, и все из-за того, что про этого наглого мальчишку ходило все больше и больше каких-то легенд. Рассказывали даже о том, что он где-то в лесу сцепился с группой тварей, которые должны были напасть именно на шахты. Что за бред? За все время этого непонятного конфликта твари ни разу не нападали на шахты. Но если не считать этих псевдосусликов которые устроили шахтерам тотальный террор. Благо, что хоть с этой проблемой удалось разобраться. Да, не без помощи Семёна тут ничего не скажешь. Однако не стоит забывать о том, что кроме Семёна есть и другие люди. Не надо зацикливаться на нем одном. По крайней мере, сама Лиза этого странного интереса к простому охотнику совсем не понимала. Но не это сейчас было важно. Есть факт, который как-то отменить не получится этот парень пользуется определенным спросом. И именно исходя из этого, сама Лиза и понимала то, что она все равно рассчитается с этим наглецом за все. За все эти вещи, которые ей приходится перетерпеть. За все это унижение. Если кто-то думал, что все это так легко и просто забудется, то он сильно ошибается. Стараясь хоть как-то сдержать свой гнев, Лиза пыталась заранее определить ряд вопросов, которое ей надо будет с ним решить сразу и на месте. Так что, когда девушка подошла к дому этого наглеца, то она старалась улыбаться. И все из-за того, что она надеялась на то, что все-таки сможет пересилить себя и побеседовать с этим мальчишкой. Ведь на данный момент ее положение было довольно сложным. Настолько сложным, что девушка банально была растеряна. Но все же надеялась на лучшее на то, что она все-таки сумеет принудить этого нахала сделать все так, как хочет именно Лиза. Звонок на воротах дома этого парня был достаточно мелодичным и даже интересным. Более того, пока она ждала ответа от хозяина дома, девушка неожиданно поняла, что даже сам дом выглядит весьма оригинально. Он был какой-то самобытный и довольно интересный. Кованые резные ворота сразу бросались в глаза — хотя за ними можно было разглядеть более плотные двери, которые явно защищали территорию отторжения. Ждать долго не пришлось, и двери открыл сам хмурый хозяин, который был явно не сильно доволен тому факту, что его побеспокоили. Но, честно говоря, Лизе на это было наплевать. — Что-то вы не торопитесь гостей встречать, — сердито фыркнула девушка, попытавшись просто отодвинуть стоявшего в воротах парня, чтобы пройти внутрь его двора. Вот только почему-то этот молодой паренек, все так же странно на нее смотревший, даже не подумал сдвинуться в сторону. А как стоял, так и остался стоять, не ожидавшая подобного поведения с его стороны. Девушка просто фактически ткнулась ему в грудь, и все выглядело так, будто бы она радостно прижимается к парню, которого давно не видела и по которому очень сильно соскучилась. Естественно, что ничего подобного и близко не было». Но мало ли, какие могут быть тараканы в голове у тех, кто может подобное увидеть. Поэтому Лиза тут же резко отшатнулась назад. «Ну и как мне это понимать?» Раздраженный взгляд парня не обещал девушке ничего хорошего. Тем более, что в данной ситуации именно Лиза выступала как вторженец. «И чего это мы так ломимся в чужой дом? Вас сюда кто-то звал? Нет?» «Ну, я и не удивлен». «Так зачем же ломиться?» Раздраженно фыркнув, девушка опять с большим трудом погасила раздражение, рвущаяся наружу, так как понимала, что в сложившейся ситуации ей лучше сдерживаться. — Что непонятного? — процедила она сквозь зубы, все еще стараясь взять себя в руки. — Нам поговорить надо! — Ах, вот в чем дело-то! — криво усмехнулся парень, словно с самого начала не понимал того, что именно могло ее сюда привести. — Поговорить? — А я-то думал, что это вы по мне соскучились. Кидаетесь прямо на шею, как будто мы любовники. Я едва не поверил в это. Ладно, давайте. Говорите, что вам от меня надо?» Удивленная девушка посмотрела на парня, а потом обвела глазами улицу, на которой можно было заметить то тут, то там мелькающие лица любопытных граждан. «Здесь — Здесь? Снова с трудом сдерживая язык, шипела девушка. — Ты что, издеваешься? — Какой ко всем чертям здесь может быть между нами разговор? — Мне надо с тобой поговорить наедине. — Наедине? — Опять как-то странно усмехнулся парень, тихо покачав головой. — А какой мне смысл с вами наедине разговаривать? — Елизавета Игоревна, давайте прекратим все это. Честно говоря, мне уже надоело выяснять с вами отношения. Они у нас все равно не получаются, как бы мы с вами не беседовали. Ничем хорошим это не заканчивается, мы только все больше ссоримся. Может, хватит? В ответ на его тираду, которую ничем, кроме издевательством назвать было нельзя, Лиза тихо скрипнула зубами. Кто бы знал, как ей самой это все надоело. Каждый раз приходится сталкиваться с наглым и глупым поведением этого парня, который даже не пытается головой подумать о том, с кем он конфликтует. — Мне надо знать, собираешь ли ты привозить еще что-нибудь для шахты с разбившегося корабля-колонизатора. С большим трудом процедила сквозь зубы девушка. — Если собираешься, то я должна все об этом знать. Ведь это мне надо у тебя покупать такие предметы, а не кому-то еще. Или это так сложно понять? — Вот в чем дело, — опять усмехнулся парень, медленно покачал головой. — А я-то уже задумываться начал. — А все гораздо проще. — Ну что же? Давайте начнем с того, что в ближайшее время я ничего подобного приносить не собираюсь, по одной простой причине, что мне это ни к чему. Такой груз сильно тяжелый и объемный, и его в одиночку таскать будет весьма сложновато, а помочь мне некому, так что ситуация сложна получается. В данном случае я пока что ничего не принесу. Но если вдруг получится что-то притащить, то так же быть, я предоставлю это вам» но только в том случае, если это касается шах На что-то другое даже не рассчитывайте. Надеюсь, мы друг друга поняли. И, кстати, в следующий раз, если вы снова придете ко мне, пожалуйста, улыбайтесь естественнее, а то, глядя на ваш оскал, мне хочется кому-нибудь горло перегрызть. Но кроме вас тут нет никого, поэтому я думаю, что вы и сами понимаете то, как рискуете. — Да ты вообще понимаешь, с кем говоришь? — внезапно сорвалась Лиза просто уже не выдержав подобного наглого поведения со стороны парня. — Я тебя в порошок сотру, и мне никто не помешает. Или ты думаешь, что бессмертный? — Вот как? — хмуро усмехнулся в ответ парень, задумчиво покачав головой. — Мы уже и до этого дошли? — Открытые угрозы расправы? — Интересненько. Я прямо даже не знаю, радоваться мне этому или обидеться. Хамство просто запредельное. Но, по крайней мере, хотя бы честно. Итак, Елизавета Игоревна, я думаю, мы друг друга поняли. Но только я вас сразу предупреждаю, что, хоть я, может быть, что-то и привезу, стоить оно для вас будет очень недешево. Не надо думать, что я полный идиот, поэтому постарайтесь сдерживать свой темперамент. У нас могут быть деловые отношения. И не обязательно с вами над людях обниматься. Например, Такой вооруженный нейтралитет меня вполне устраивает. Однако вынужден вас сразу предупредить. Если у меня случатся какие-нибудь конфузы, вроде каких-либо кавер со стороны недоброжелателей, первой виновной в данной ситуации будете именно вы. Надеюсь, мы друг друга поняли. И не надо пытаться сейчас бравировать. Поверьте мне, то, что вы имеете отношение к правящей семье, не дает вам права диктовать мне условия. — Ваше время вышло. Вышло то время, когда вы могли это делать, всего лишь по той причине, что в данном случае я вам нужнее, чем вы мне. Так понятно? Возмущенная девушка не успела ему ничего ответить, как он со словами «Если вам самой противно, то в следующий раз, пожалуйста, свои заявки-хотелки передавайте через Ольгу Сергеевну». Закрыл переднюю дверь. Честно говоря, Лиза была просто в шоке. Сейчас она чувствовала себя какой-то униженной. И все только из-за того, что этот наглец по какой-то глупости считал себя центром вселенной. Да, у нее положение было не очень хорошее, но, по крайней мере, у нее есть шанс заставить этого наглеца с собой считаться, чтобы он там из себя не корчил. Но сама Лиза прекрасно знала о том, что он ей не ровня. Нет, сейчас его защищало как раз то, что он нужен самой Лизе, Дело было в том, что ей нужно оборудование с корабля-колонизатора, но потом она все равно заставит его ответить, тем более что девушка нашла записки одного из своих предков по линии отца, и там этот человек довольно доходчиво объяснял то, что в городе есть люди, которые хорошо делают свое дело и берут за это небольшую по меркам проблем оплату, мало ли кому это может пригодиться». Хотя, надо сказать, что парень был весьма интересен. Было бы у них другие отношения, и можно было бы подумать над тем, чтобы поразвлечься с ним. Нет. Лиза никогда не влюбится в какого-то там нахала. Да и вообще для девушки такого понятия, как любовь, вообще не существует. Нет. В данном случае она думала о том, чтобы этого парня просто использовать. Держаться за него она все равно не собиралась. Ему просто заплатили бы за очередную работу, чтобы он никогда не рассчитывал на что-то большее. Однако сейчас ей надо было удовлетвориться хотя бы тем, что если этот идиот и притащит что-нибудь для шахты, то об этом в первую очередь будет знать она, как он и обещал. А то, что свои обещания этот мальчишка держать умел, Лиза уже знала прекрасно. Вот только ей не понравилось то, что он сказал напоследок, то самое... Если ей что-то еще нужно, то заказы оформлять ей придется через Ольгу Сергеевну. Криво усмехнувшись, девушка медленно повернулась в сторону забора его дома, который слишком уж выделялся на этой улице. — Ну, вот идиот ты попался! — снова усмехнувшись, тихо прошептала девушка. — Теперь-то я знаю, чем можно тебя прищучить. — Идиот! За свою глупость жизнью ответишь! Может, ты уже и пожалел о своих словах? Но надо было головой думать, а не задницей, и это уже не мои проблемы. Зло, рассмеявшись, Елизавета Игоревна Самойлова направилась дальше, уж не настолько хмуро глядя по сторонам. В данной ситуации она знала главное — у нее есть шанс вынудить этого наглеца ответить за все. А уж то, как она с него за это все спросит, это уже никого не касается. Это, по сути, ее личное дело, зато... Так она, по крайней мере, сможет с ним за все расквитаться. А то, гляди, моду взял. Думает, наверное, что ему все можно? А нет. Есть вещи, которые не позволено делать никому. За такие шутки кому-то придется отвечать. И если он не понимает, то так уже быть. Ему это объяснят. Не Лиза, нет. Девушке еще не хватало с ним догонялки играть. Пусть с ним догонялки играют другие люди, кому это интересно». А уж она найдет таких любопытных. И это действительно не так сложно, как кажется. У она это знает. Денег у нее на это хватит. Кто бы там что ни говорил, но экономить на подобных вещах Лиза не собиралась. Да, у нее сейчас финансовое положение не очень хорошее. Тут ничего не поделаешь. Но ради этой мести она найдет деньги. Ради того, чтобы разобраться с этим наглецом. Найдет. Не так уж это и сложно». Уж она в этом уверена. Еще раз усмехнувшись, девушка направилась в сторону центра, так как ей надо было встретиться с Ольгой Сергеевной Правиловой. Она была уверена в том, что женщине явно не понравится тот факт, что этот парень решил ее использовать как какого-то секретаря. За такое надо наказывать. И в этом он был полностью сам виноват. Посоветовал ей идти к Ольге Сергеевне. Вот она и пошла. «А что? Его за язык никто не тянул, сам виноват. Надо было за языком следить, как и за тем, кому и что он говорит. Ведь в данном случае то, что случилось, можно расценивать просто. Собственная глупость, а что? Как уже было сказано, за язык его никто не тянул. Надо уметь вовремя сдерживаться. А если он не сумел, то это опять же полностью его проблема». Это как раз-таки тот самый факт, который ему надо было учитывать, прежде чем языком молоть. Ну, а раз он не удосужился об этом подумать, то это полностью его проблемы, возможно, даже смертельная.